Я шагал по улице, особо не разбирая дороги. Тесные переулки и грязные дворики гомблевских трущок меня больше не напрягали. Видимо, потому что вокруг было пустынно, и никакие буяны не грозили скорой расправой. Размышляя о последних событиях, я прикидывал разные варианты. Я вдруг вспомнил сестру. Я редко о ней думал, но она все время маячила где-то на фоне, побуждая идти вперед и не останавливаться. Что если и правда возможно переместить ее в этот мир? Я лишь немного помню о своей прежней жизни, но мне кажется, что местные маги могут вылечить любую болезнь. Деньги я всегда найду. Главное, что у здешней медицины почти нет границ, в то время как в родном мире есть ограничения, и их немало. Я не помню, есть ли у меня жена или дети, но если они есть, Хотел бы я, чтобы они росли в земле среди эльфов, гномов и эрков. Чем, кроме магии, этот мир отличается от моего родного? И все же, как бы красиво и не говорил Грофукс и деда Вова, никаких гарантий они не дают. Им что-то от меня нужно, но при этом я совершенно не понимаю, к чему меня это все приведет. Я чувствовал, что в системе и в заданиях были изменения, но нарочно не открывал меню. Если изменения плохие, пока не хочу о них знать. О возможности вернуться домой я и вовсе старался не думать, в частности, о скрытой миссии. За последние дни мне открылось столько несправедливости этого мира, что ее просто не исправить. Разве что истребить всех вокруг, чуть ли не каждый подходит на роль пресловутого засранца. А как известно, нет засранства, нет и несправедливости. Вообще, шаман прав, я слишком давно не отдыхал, нужно дать себе хотя бы один день расслабиться, завалиться домой, запереться в комнате с Линой, ну или затащить, как-таки, на свидание мисс Долорес. А еще мне нужно становиться сильнее, неплохо бы найти место, где я смогу экспериментировать с берсерком. Я чувствовал, как его пугает талисман, висящий на моей груди, по крайней мере, это... Безделица явно была рычагом давления на демона. Осталось только разобраться во всем. Ладно, надо найти транспорт. Неплохо бы еще и к заскочить. Скоро начнет холодать, а у меня совсем никакой теплой одежды. Какой бы термоизоляции не обладала рубашка и пиджак, их недостаточно. Как минимум, мне психологически некомфортно. «Добрый день, мистер Томпсон», — услышала мелодичный голос. Из темноты загаженного переулка мне наперерез грациозно вышел высокий эльф. Выглядел он так, будто находился на приеме у короля или на вечере высокой моды, а не среди раздолбанных коробок, полуразрушенных домов. Где-то внутри, где-то внутри кольнуло беспокойство. В памяти всплыли слова Гроуфокса и деда Вовы о том, что многие решат, что я примкнул к лагерю революционеров. К тому же они говорили, что меня вполне могут попытаться убить. Более того, что здесь вообще забыл этот эльф. Вон, делает вид, будто живет здесь и каждую пятницу ходит этим путем за картошкой. В общем, я напрягся, приготовился к любым неожиданностям и потянулся к молоту. — Что тебе, парень? — спросил я. — Мой господин желает поговорить с вами. У вас много тем, которые необходимо обсудить. Он демонстративно окинул флегматичным взглядом окружающий пейзаж. Думаю, здесь не лучшее место для серьезных бесед. Ну, а я ни с кем не желаю говорить. Настроения сегодня нет, буркнул я, готов в любой момент отразить атаку. Пока что Островухи никак не проявлял агрессии, и я не спешил нападать первой. Очень надеюсь, что... Не совершаю тем самым большую ошибку. — Боюсь, что у вас нет альтернативных вариантов. Разговор важный, и откладывать его нельзя. Мой автомобиль на соседней улице. Он указал рукой в тот самый темный проулок. — Ну что еще за чудик на мою голову? — Слушай, иди-ка ты своей дорогой. Если разговор такой важный, я обязательно найду твоего хозяина и обсужу с ним все вопросы. Глаза эльфа блеснули, похоже, его задели мои слова. Я стоял и ждал. С ним идти я, ясное дело, не собирался. А обходить его или поворачиваться к нему спиной, очевидно, не самая лучшая идея. Сейчас он осторожничает и изображает вежливость, но думаю, что это продлится недолго. Скажу честно, если бы неоднозначно обозначенное задание, я вызвал бы вас на дуэль и она закончилась бы вашей смертью, — с прежней флегматичностью произнес Эльф. Мне искренне жаль, что я связан обязательствами, и, несмотря на ваше поведение, не могу применить силу. Однако, учитывая мое задание, буду сопровождать вас, пока вы не согласитесь проследовать со мной по своей воле. — Не можете применять силу? — повторил я. Эльф кивнул. Ну что ж, не отпуская рукояти молота, я обошел его по дуге, затем, передвигаясь спиной вперед, отступил от эльфа на три метра и продолжил свой путь. Все это время эльф с прежней невозмутимостью наблюдал за моими действиями. Как только я отошел на пару шагов, эльф, не скрываясь, двинулся следом. «Как я знаю, вы живете не в этом районе. Я могу вас подвести. Окликнул он меня. Я никак не реагировал. Пускай дальше плетется следом, если ему так интересно. Попытается напасть, я найду, чем его удивить. Вот так, постоянно оглядываясь и не отпуская рукоять молота, я прошагал еще метров сто по территории коблевских трущоб. Эль беззаботно вышагивал следом с таким видом, будто гулял по парку. Уверен, если бы он где-нибудь нашел одуванчик, то сорвал бы его. И продолжал меня преследовать, нюхая цветочек. Стоило мне дойти до перекрестка, как дорогу мне тут же перегородили два черных фургона. Ну, конечно, так я и поверил, что мне не стоит ожидать неприятностей. Прямо как в бывая, как с дерьмовым сюжетом. Я тут же выхватил Галенку, в правой руке уже был зажат молот. Двери фургонов открылись, и оттуда же повалили эркие люди в черных комбинзонах а за их спинами, к моему удивлению, появился еще один эльф. «Вы еще кто?» — хотел было крикнуть я, но меня тут же сбило с ног. Я почувствовал, как мои руки прижало к туловищу, будто их кто-то примотал. Рукоять гвоздомета вывернула из ладони, но молот я до сих пор сжимал в кулаке. В мою сторону тут же побежали фигуры в черных комбинзонах. Я активировал огненный щит, но это никак не исправило ситуацию. Я все так же валялся с по ругам и ногам. Теперь только добавились неясные фигуры, водящие вокруг меня хоровод. Тихо матерясь, я начал извиваться, пытаясь освободиться. По огненному куполу то и дело барабанили удары, порождая сполохи и искры. Эльф, который сопровождал Эрков, так и стоял у фургона, скрестив на груди руки, со скучающим видом следил за происходящим. Иногда он поглядывал в сторону, где должен был находиться другой эльф, который до этого шагал за мной следом. Я выгнул шею и увидел своего преследователя. Вокруг него велась едва заметная белесая дымка. Судя по всему, ребята в черных комбинзонах его не видят. Он стоял, опершись о стену, и будто подражая предводителю комбинзонов, флегматично наблюдал за мной, также скрестив руки на груди. «Мистер Томпсон». Вы еще не передумали? Не знаю, что за план у этих ребят, но я могу приехать и попозже. Меня, правда, очень огорчит, если вас тому время покалечат или вовсе убьют. Если бы я сам еще понимал, кто это такие и что им всем от меня нужно.